Глава 10. Талик. Старая Эпене. 399 год. Круга скал. Первый день осенних скал. Построивший новую резиденцию маршал Рене, исходило из того, что врагов в Старой Эпене нет и быть не может, а от воров уберегут обычные стены, кованные ворота и привезенные из торки овчарки. Их потомки и сейчас охраняли обиталище, повелителей молний. Но из нынешней своры рабера признали только Грытье и Канди. Пара псов, демон, десятка-полтора слуг, да старик-врач с женой. Вот и все, что уцелело от прежнего дома. Не считая стены деревьев, разумеется. Новое вино в старой бутылке. Замок можно было и не осматривать, по крайней мере, не осматривать немедленно. Возбуждение схлынуло вместе с данным матери обещанием больше всего роберу хотелось выспаться тем более ночью ждала дорога, но нельзя было обижать сначала родичей потом слуг и наконец карваля с его смехотворным гарнизончиком когда то в старые пене была вполне приличная дружина после восстания игмонта деду оставили полсотни охранников и троих офицеров унижало не то что в аларии решали сколько мушкетеров и пикенеров дозволены иметь повелителя молний, а жадность с которой дед вцепился в оставленный ему жалкий огрызок. Карваль, впрочем, относился к своим призрачным обязанностям серьезно. Он вообще был ужасно серьезен. Молодой человек решил продемонстрировать свои достижения, и Роберу не оставалось ничего другого, как хвалить и благодарить. Зачем убежать хорошего парня? Иноходец честно осмотрел четыре мартирки, оказавшиеся в полном порядке. Оказалось, что стрелки знают, с какой стороны заряжаются мушкеты, а ли их управляются с набитыми соломой чучелами. Николай и его помощники сияли, и, разумеется, герцог не мог не пригласить офицеров в арсенальную башню выпить вина. Поговорили о бордонской и в российской кампаниях, о ктовянском бунте и смерти Дарака, помянули деда, обсудили погоду и дела на конюшнях, наконец, вояки поднялись, но и находец рано обрадовался. Дювари и Левфош честно ушли, но Николай попросил разрешения задержаться. По многозначительному лицу капитана было очевидно, что речь пойдет или о Маранах, или о свободе Талегои. Что ж, один раз этого не избежать. Дед подзуживал всех, до кого мог дотянуться, а тетка Амалия склоняла к бунту одним своим видом. Теперь придется объяснять, что лаять, сидя на цепи, глупо, а грызть железо и того глупее. Повелитель молнии указал на обитые алым бархатом кресло у окна, с трудом сдержал накатившую зевоту и обреченно спросил. «Капитан, вы хотите сказать что-то важное?» «Монсеньор, гарнизон Апене счастлив, что вы вернулись. Теперь мы победим!» Ну и логика. Не хуже, чем у достославных. Но гаганы хотя бы торговать умеют. И, находит с тоской, взглянул на исполненное уверенности круглое лицо. «Победим?» Только бы не уснуть посреди неизбежной речи. Кого вы имеете в виду? — Аларов, — отрезал Карваль. — Мы готовы. Ждали только вас, но не надеялись, что вы приедете так быстро. — Меня? Вот теперь Робер не только проснулся, но и обалдел. Так это вам я обязан приглашением? — Вам не кажется, что подделывать чужие письма недостойно, особенно если это письмо матери к сыну? — Монсеньер! Бедняга-капитан изрядно побледнел. «Это не так. Мы бы никогда не осмелились. Я...» «Хорошо. В любом случае, с письмом следует разобраться. И чем скорее, тем лучше. О чем вы мне писали? Если писали, кто повез письмо? Когда это было?» И так почти сросшиеся брови Никола превратились в сплошную черту. «За неделю до кончины мансеньора? Письмо я помню». Не наизусть, конечно, но помню, я сам его писал под диктовку. Чего хотел дед? Малыш в красном сжал разжал кулаки. Особой сообразительности он явно не страдал. Говорите, я приказываю. Монсеньор, покойный герцог, был человеком резким. Я знаю. Еще бы он не знал. Резкий — самое малое и самое лестное, что было можно сказать про Анри и Гийома Эпене оставьте извинения капитан письмо пропало, но я должен знать его содержание и не пытайтесь ничего смягчить вы поняли дамон сеньор корваль посмотрел всюзеррену в глаза его светлость писал что вы его последний внук и долг повелевает вам поднять знамя и пене и очистить свой дом от аларского мусора он приказывал вам немедленно вернуться его светлость надеялся дожить до того дня когда вы швырнете к его ногам черно белой тряпки А если бы вы отказались приехать и остались, простите, под чужой юбкой, его светлость бы вас проклял. Подробности гонец должен был передать на словах. Его светлость перечел письмо, я его запечатал и вызвал гонца, моего брата. Его светлость пожелал сам дать ему наставление. Я не видел вашего брата. он сеньор Анибал не подменял письма. Это не имеет значения. Робер глянул на помертвевшее лицо. Только неизвестный анибал не оказался его единственным родичем. Скорее всего, мы разминулись. Вы искали меня в Агарисе? Да, мудсеньор. Я был в Алате. Надо полагать, ваше письмо просто опоздало и не имеет никакого отношения к подделке. А кто имеет? Это не мать, ни дед и никто из маранов. Им приезд наследника нужен меньше всех. Однако неизвестный прекрасно осведомлен и о делах Выпине, и о семье повелителей Молнии, и у него есть ли был доступ к отцовской печати? — Монсеньер, позвольте вас заверить. — Прекратите, капитан. Не будем гадать, откуда взялась фальшивка. Что должен был передать ваш брат на словах? — Монсеньер! В глазах Карваля вновь засиял фанатичный огонь, и Робер поежился. «Эпене не вотчин аларов. У нас есть свой сюзерен, и у нас есть своя гордость. Мы освободили бы Талигою, если б не тупость северян. Но пора сбросить этот камень с нашей шеи. Эпене проживет и без них!» а великая Эпене Робер уже слышал. От кого-то из агариских сидельцев. Или речь шла не о великой Эпене, а о великой Придде. Хотя, по большому счету, великой может стать только Каналоа. Выбор у остальных провинций невелик. Или держись, Талига, или отправляйся в брюхо кому-то из соседей. Только сейчас нет даже такого выбора. Великая Эпене существует ровно до подхода Южной Армии и вкусит любовь по-имперски. Но не от Девина, а от Ворона. Хотя попробуй втолковать это инсургенту с горящим взором. Вы намерены отложиться от Талига? И мы отложимся. Монсеньор, все готово, мы ждали только вас. Это он уже слышал. Если дед и впрямь собирался отложиться от Талига, те, кто навязал ему опекунов, правы. В здравом уме и твердой памяти такого не придумаешь. Капитан, Робер старался говорить спокойно и понятно. Восстание обречено. У Игмонта Огдала было намного больше сил, чем сможем собрать мы. «Огдалы никогда не были полководцами, монсеньор, а в вас течет кровь маршалов!» И все эти маршалы служили Талигу, а дед отец маршалами не стали. Ни по званию, ни по талантам. Сейчас в Талиге настоящих полководцев двое — Алва и фок варзов Хотя, может быть, он несправедлив к Савиньякам и Рудольфу Ноймаринину. «Монсеньер, мы не сомневаемся в вашей шпаге, а вы не сомневайтесь в нашей верности. Господин Карваль, только бы не сорваться». «Во имя Острапы нужно удержать этих коней, иначе тут будет вторая ренкваха. Мое имя не Шарль и не Рене, и у нас нет армии, ни оружия, ни фуража». «У нас есть армия!» В голосе Никола послышалось торжество. «Мы готовились все эти годы. Ваш дед был великим человеком. Он понял, что нельзя освободить всю страну, и что страна эта недостойна свободы. Эпене отдала делу спасения Талегой и лучшее, что у нее было. Мы ничего не должны ни Огдалам, ни Приддам пора подумать о себе!» «Монсеньер, пришло наше время. дорак мертв. В аларии заправляют манрики и калиньяры. Ворон и Эмиль Савиньяк в Урготе. Фок Варзов и Лионель Савиньяк на севере. В распоряжении губернатора только обленившиеся гарнизоны. Горожане и крестьяне недовольны тем, что Алары утроили налог. Верпри и не ждут нашего сигнала. Мы восстанем. И будем разгромлены». «Нет». «Потому что в Урготе дожди. Южная армия не сможет переправиться через Каин, а Северная слишком далеко. Против нас будут только драгуны и сборщики налогов. Гарнизонам хватит дел в городах. Там тоже есть наши люди». «Не стоит», — начал былый находец и замолчал. Николай явно повторял чужие слова, и слова эти слишком напоминали рассуждения Хокберда о Ворасте, чтобы от них можно было отмахнуться. «Говорите, капитан». «Мы обратимся к Святому Престолу», — жизнерадостно сообщил коротышка, «и к странам Золотого Договора с жалобой на Алларов, обложивших нас непосильным налогом. Мы потребуем признать Эпене суверенным государством по тем же причинам и на тех же правах, что и Аллат, а если...» «Не так быстро». «Сначала ответьте, вы это сами придумали?» «Это то, что мой брат должен был передать вам на словах». «Поехал бы он, получив настоящее письмо?» «Может, и поехал». Но поднимать бунт не стал бы, и сейчас не станет. Лучше таскать на себе проклятие свихнувшегося старика, чем угробить тысячи людей и проклясть себя самому. Если бы дед не умер, его следовало убить, чтобы Каин не превратился в Биру. Чудовищно. Даже по сравнению с воростийской авантюрой. Восставших кроликов затопчут и не заметят ни осенью, так весной. Отсюда даже к границе не пробиться. Вернее, пробиться-то можно чтобы налететь на Южную армию. Алва найдет, где встретить бунтовщиков, а уповать после Саграны на Золотой договор и вовсе самоубийство. После Саграны. Вот и ответ. дивину нужно отвлечь ворона от Бардона, а может, и от своих границ. И павлины швыряют в топку все, что горит. А старая пене, по милости калиньяров и деда, вот-вот вспыхнет. Как эти дурни не понимают, во что их втягивают? «Лай и острапы. как?» Зато теперь прояснилось письмом. Гаифа постаралась. «Для полного парада восстания требуется вождь. Ошалевшим юнцам и недовыбитым в ренквахе упрямцам нужно складывать головы за кого, а не просто так. Глупые головы, отчаянные и глупые. Николай, у вас есть воинский опыт?» Я служил в Южной армии под началом маршала Ориго, отчеканил капитан, и был уволен вместе с другими офицерами. Моя семья всегда была верна дому эпине Его светлость пригласил меня возглавить гарнизон эпине и я согласился. Николай корваль пороху не нюхал, последнее время и вовсе. Кузнечиков гонял, а вот и стал великим стратегом. «Чем меньше знаешь, тем все кажется проще». Этих обормотов нужно удержать, пока они не завели себе вожака, который потащит всех на убой. Нужно добраться до той дряни, которая заморочила голову деду, и вот с этой-то дряни он и спросит, из за Ипине, и за Ворасту, а потом... Что ж, пусть записывают в предатели. «Капитан Карваль, обманывать тех, кто тебе верит, тошно, но идти у них на поводу преступление. Когда и где я могу встретиться с вашими единомышленниками?» Я взял смелость сообщить о вашем возвращении самым надежным. Они, в свою очередь, оповестят тех, в ком не сомневаются, и будут ждать знака. Быстро. Никаких сомнений, сплошные действия. Что ж, герцог, пришла пора расплачиваться за прошлогоднюю авантюру и сохраненную жизнь. Честь ты потеряешь, это точно, но долги надо отдавать. Даже если понадобится кого-то посадить под замок, а кого-то пристрелить. «Он будет сдерживать коней, сколько сможет, а графиня Савиньяк даст знать сыну, чтобы не сказать ворону». Ро! Мать возникла словно из воздуха. Робер не сразу вспомнил про потайную дверцу. Жазина судорожно дышала и не могла произнести ни слова. Робер бросился к ней, но та, предостерегающе вскинула руку. «Беги!» «Что случилось?» «Драгуны, они все знают, кто-то донес!» николай схватился за шпагу еще чего не хватало спокойно капитан монсеньор мы вас защитим спокойно беги мать рванула цепочку со сперой ее губы посинели жазиу замахала руками указывая на потайную дверцу и пошатнулась ребер все таки опередил никола подхватив падающее тело во имя страпа за врачом нет она пыталась его оттолкнуть беги ро «Врача!» — проорал Робер, лихорадочно оглядываясь в поисках хоть какого-то ложа. Но арсенальную строили не для любовных утех. Жазина все еще пыталась оттолкнуть нежелавшего удирать сына. Вставших огромными глазах бились боль и ужас. Если бы тут был достославный. Гаганы лучшие в мире врачи, Гаганы и Мариски. «Монсеньор, вам нужно бежать, я позабочусь о...» «Приведи Октавиуса!» «Проклятый дурак! Проклятый! Толстокожий дурак!» Карваль наконец соизволил шагнуть за порог, но тут же подался назад, и в комнату вступил высокий худощавый блондин, за спиной которого блестели каски. Прошло больше семи лет, но Робер узнал бывшего однокорытника Мишеля с первого взгляда. Барон Ойген Райнштайнер отличался весьма приметной внешностью. «Господин герцог, холодные голубые глаза», остановились на запрокинутом, посиневшем лице. «Сударыня!» «Барон!» — со спокойным отчаянием произнес и находится «Соизвольте позвать врача. А я в вашем распоряжении». Робер сидел в кресле, а драгуна Райнштайнера выламывали дверь, чтобы принести Жазину сам пене никогда бы до подобного не додумался но Ойген был знаменит своей дотошностью и пристрастием к целесообразности если больную нужно нести на носилках а носилки не проходят в дверь долой дверь если исполнению поручения мешает лошадь или человек долой лошадь или человека». человекараййнштейнера никто бы не назвал злым разве можно назвать злым мушкет или топор но и разговаривать с ним все равно что разговаривать с мушкетом роб «Простите, ваша светлость, я сделаю все возможное». Руки Октавиуса дрожали. «У эре больное сердце. Ей нельзя подниматься по лестницам и...» И волноваться. «Если Жазина умрет, то по милости собственного сына, который сперва свалился, как снег, на голову, а потом попался, кто-то донес». Бедный Карваль. Он утверждал, что Эпеней исполнена верности. Вот и ответ. «Всегда найдется кто-то, кто станет играть на врагов, и неважно почему». «Важно, что будет война!» «Монсеньор, я могу дать вам успокоительное!» «Не надо, Октавиус!» «Герцог Опене не нуждается в лекарствах!» Райнштайнер положил конец дурацкому разговору. «И слава создателю!» «Что маркиза Эрпри?» «Я не могу ни за что ручаться!» «Ваш долг сделать все возможное!» В воздухе плавала известковая пыль. С лестницей тянуло холодом. Драгуны покончили с дверью и взялись за носилки. Октавиус что-то забормотал и покатился следом. Мимо рабера проплыл заострившийся профиль Жазины. Она лежала с закрытыми глазами. Он видит ее в последний раз? Видимо, так и есть. «Я сожалею, герцог. Таким же тоном Райнштайнер мог заметить, что идет дождь. Мы в одинаковом положении. Моя мать тоже очень нездорова, и я ее последний живой сын. Вы исполняете свой долг, барон». Но я в щекотливом положении. В больших голубых глазах мелькнуло нечто трудноуловимое. С одной стороны, я нахожусь в вашем доме, являясь вашим гостем. С другой стороны, я, исполняя свой долг, вынужден вас арестовать. Логики учат, что некоторые задачи не имеют общего решения, а лишь частные. Пожал плечами Робер. Сейчас хозяином положения являетесь вы. Будем исходить из этого. Вы сняли камень с моей души. Совершенно серьезно произнес Бергер. «Ваша матушка нуждается не в вас, а в умелом враче и милости Создателя. Я же на правах хозяина. Приглашаю вас поужинать. Оставаться здесь неразумно». Все-таки хорошо, что его взял Райнштайнер, а не какой-нибудь жаждущий выслужиться ублюдок. Бергер лишь исполняет то, что ему велит присяга. Не будет ни издевательств, ни заигрываний, ни попыток обращения в свою веру. Они молча перебрались в дедов кабинет. Угрюмый лакей принес корзину с запаленными бутылками, но Ойген покачал головой и послал драгуна за своей флягой. У другого это выглядело бы оскорблением, у Райнштайнера — обычной предосторожностью. «Герцог». Бергер на треть наполнил стаканы чем-то темным и пахнущим горечью. «Эта комната прослушиваема?» «Насколько мне известно, нет». «В таком случае прошу» йнштейнер указал на стол заставленный холодными закусками я налил нам настойку темной полыни в бергмарг это весьма любимый напиток в малых количествах он благотворно действует и на желудок и на голову в таком случае его следует пить всем не выдержал робер наши головы нужно лечить и немедленно не могу не согласиться медленно произнес барон должен вам заметить эпине «Вы не могли выбрать худшего времени, чтобы вернуться». «Не вы первый мне об этом говорите», — усмехнулся Робер, поднимая стакан. «Я должен увести вас из Эпене как можно быстрее», — сообщил барон, умело разрезая оленину. Глупость, благородство и золото способны творить чудеса даже по отдельности, но когда они объединяются, мир оказывается на краю. «Я не совсем вас понимаю. Готов пояснить?» Глупость манриков, благородство таких, как вы и гаивское золото, могут породить зверя, который пожрет многих и многих, хотя вы, без сомнения, не разделяете моего мнения. Без сомнения. Это Райнштайнеры живут без сомнений. Ненависть Бергеров, Гаунау и Дриксон — залог их верности Аларам. Альда тоже не сомневается, и дед не сомневался. А Игмонт? Он сделал, что от него требовали. Но ни веры в победу, ни уверенности в своей правоте у бедолаги не было. А ведь Игмонт не жил в Агарисе и не воевал в Сагранне. Я понимаю, что вы не имеете особого желания говорить. Уйген Райнштайнер отхлебнул свои настойки. Тогда буду говорить я. Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию. Бергер уставился на рабера и тот устало кивнул. Пусть говорит о чем хочет. Я видел прошлой зимой генерала Вейзеля. Он состоит в родстве с моей матерью, урожденный Фокт Ротшпейр. Господин генерал любезно рассказал мне о Кагетской военной компании. Это было произведение искусства. С точки зрения Райнштайнера, безусловно, но Робер никогда не забудет заляпанную грязью глыбу и торчащие из-под нее женские ноги, лохмотья и цепь. Шил, шил, шила, киска-крыска задушила. Я преклоняюсь перед военным гением маршала Алвы. — сообщил барон Райнштайнер. — Но я не доверяю тому, что он говорит. рока Алва обманывает всех, и тех, кто ищет в нем все известные церкви грехи и пороки, и тех, кто на него молится. Первый маршал талига совершенно вменяем и ничего не делает зря. Он отпустил вас, вызвав тем самым цепь событий. Одно из них — ваше возвращение в неблагонадежную провинцию. — Вы можете мне не верить, барон. «Я не сторонник восстания». «Отчего же? Какие у Ойгена холодные глаза! Еще холоднее, чем у Приддов. Я готов поверить, что вы не имеете дурных намерений. Но ваше присутствие в эпине весьма нежелательно. Более того, хотите вы или нет, вы подталкиваете противников его величества к действиям». «Барон прав. Он заложник покойного деда, потому его и выманили в талик». «Я был вызван под ложным письмом». «Зачем он это сказал?» «Это похоже на попытку оправдаться, но ему оправдания не нужны, да и не помогут они. Робер Эпене — мятежник, скрывающийся от правосудия, да и обвинения, выдвинутые от Гемаром, никто не отменял. Насколько я понял, вы приехали утром». Оген был по-прежнему невозмутим. «Ваше здоровье, герцог». «Вы полагаете, оно мне понадобится?» «Есть вещи, которые нужны всем и всегда». Я был бы благодарен вам за рассказ о том, как вы оказались в Эпене. Насколько я понял, вы прибыли один. Попробовать соврать, чтобы ему поверили? Или сказать правду, чтобы не поверили наверняка? Я выехал в... Как же в Бергмарк называют золотую ночь? Меня проводил осенний охот, барон. Я встретил ее в Аллатских горах. И на рассвете она рассыпалась желтыми листьями. «Увы. Я и не думал, что вы назовете тех, кто вам помогал. Более того, не уверен, хочу ли я это знать. Белокурый барон не верит в осенних всадников, и его можно понять. Робер сам не верил в то, что с ним случилось. Другой истории вы не услышите. Таможенные посты и драгунские разъезды проявили беспечность. Белые зубы впились в мясо». На гербе Райнштейнеров красовался стоящий на камне лис, но Ойген был куда более крупным зверем. Однако я не намерен исправлять все ошибки губернатора СБВ. Здесь было бы уместно спросить о том, что господин Райнштейнер намерен делать. Барон явно ждал вопроса, не дождался и усмехнулся тонкими розовыми губами. Я лично отвезу вас в Аларию, герцог. Я не могу доверить вашу безопасность никому, так как вы — очень заметная карта в начавшейся игре. Не удивлюсь, если некие силы. Давайте называть их зимними всадниками. Райнштайнер с победным видом улыбнулся. Постараются нам помешать, но у них ничего не получится. Мы выйдем завтра днем. Если дожди позволят переправиться через Донар, дорога займет у нас неделю. «Если стихии не будут благоприятствовать нашему путешествию, я доставлю вас в безопасное место». Яснее выразиться нельзя. В Эпене его убьют. Но у Уйгена Райнштайнера особое мнение. Скорее всего, дожди помешают Бергеру доставить пленника в Аларию, и ему придется дожидаться решения своей участи или в Бергмарк, или в Ворасте. Райнштайнер никогда не пойдет на сделку с союзниками Хайнриха, кем бы они ни были, но манрики и калиньяры ему тоже не друзья». Робер поднял стакан. «Благодарю вас за участие, барон, но я в самом деле устал. Вы не могли бы меня где-нибудь запереть. Я хотел бы выспаться перед новой дорогой». «Разумеется, комнаты готовы. Вам будет предоставлено все необходимое». «Смогу ли я попрощаться с матерью?» «Это зависит от мнения врача и милости Создателя». Надеюсь, утром маркизе Эрпри станет лучше. Когда Робер выходил, Ойген Райнштайнер невозмутимо кромсал ножом очередной кусок мяса.